Эпиграф. Заземление – целебное металлическое растение со штыревой корневой системой. Но назвать, кого еще он хотел отравить, фортуна не позволила. Пековые сосны с треском разошлись в стороны, и на тропинку вывалилась огромная носорогообразная ящерица, закованная в толстую непробиваемую броню. Массивные челюсти явно были предназначены для дробления и пережевывания костей. Сомнений не оставалось. Перед нами красовал сумдырь. «Не двигайтесь!» – предупредила я, и животное резко повернуло в мою сторону шипастую голову. «Неужели они чувствуют вибрации воздуха?» Когда Ладийна рассказывала про их повадки, мне в голову пришла наивная мысль, что эти твари неподвижные предметы просто не видят. Хотя данный недостаток для падальщика довольно странен. Такое поведение больше свойственно хищнику. Животное тем временем изучило мое замершее тело и, недовольно хрюкнув, отвернулось к волку. Благо, перекись успела остановить кровь и, скорее всего, даже перебить запах, разрушив наиболее пахучие молекулы. Для верности я хорошенько смочила бинты мятной вытяжкой из парфюмерных запасов моего придворного лекаря. А он еще возмущался, зачем мне в дорогу понадобилось грабить его только что обновленную коллекцию эфирных масел. кеси «Что вы знаете про умдерей?» – осторожно спросила я благоухающего, как майский цветок волка. «Немного, и все не слишком хорошее», признался тот, замирая под огромным зеленым носом. Зверь принюхался, звучно чихнул и отступил к вытянувшемуся по моему братишке. «Пока нам везет!» «Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!» «А как с ними боролись ваши предки?» «Откровенно говоря, Эти твари появились совсем недавно, лет двадцать или тридцать назад, откуда никто не знает. Убить их можно, выстрелив в глаз, а ранить практически невозможно. Ящер тем временем обьюхал бика и облеснулся. Кажется, он что-то учуял. Боюсь даже предположить, что... Вик, у тебя опять в кармане колбаса? Прокурорским тоном прошипела левая половина мозга. Да. Бледнее признался он. Хотел на хату пообедать. дон да просто герой труда. С его-то вести вулопатии умудряться еще и пожрать. Как, если не секрет? А главное, когда успел стащить колбасу, гад. Так. Как говорил мой знакомый патологоанатом, если женщина это всегда загадка, то мужчина что-то непонятное. К несчастью, оказывая первую помощь, я отложила арбалет на траву. авик поднимая пациента, воткнул катану в землю. Так что своевременно добраться до оружия мы просто не успеем. Огромная пасть зверя расклылась, обдав всех смрадным дыханием. Похоже, он решил попробовать моего братишку на зуб. Я четко сделала шаг назад в сторону арбалета. Умдрив взвился и резко обернулся ко мне, забыв на минуту о первой жертве. Я замерла. Нет, он действительно видит только движущиеся мишени. Брось колбасу на капкан, – одними губами попросила я Виктора. Только плавно лезь в карман, словно ты – дерево, колушущееся на ветру. Легко сказать, – огрызнулся он, но осторожно последовал моему совету. Как хорошо, что после того, как мы разрядили капкан, Вик установил его снова. Мясной огрызок взвился в воздух, прямо перед носом умдыря и мягко приземлился около железной угрозы. Зверь молниеносно сориентировался по траектории полета пищи. Кусок колбасы больше не двигался, но источал ни с чем несравнимый аромат мяса. Это вам не современные продукты, никакой сои, вкусовых добавок и прочей дряни. Умдырь опасливо принюхался и раскрыл пасть. Как он может что-нибудь чуять, если сам источает такое зловоние, что прям тошнит? Или свое не пахнет? Видно, ко всему прочему, у животины плохой порог чувствительности обоняния. Скорее всего, именно поэтому оно и стало падальщиком. Разлагающиеся трупы слышно за версту. Здесь хороший нос не нужен. Тем временем длинный метровый язык ящера стал осторожно ощупывать землю около капкана. Наша троица затаила дыхание. До приманки оставалось сантиметров десять, когда этот любопытный орган имел неосторожность наткнуться на пусковой механизм. Раздался щелчок, и зверь взвыл дурным голосом. Я думала, железные зубцы перекусят язык, но дарный орган оказался на диво крепким. Обиженный умдырь, завывая не хуже самой горластой баньши, встал на дыбы. пытаясь высвободить драгоценную часть тела из стальных тисков. Капкан оторвался от земли, явив длинную стальную цепь с толстым серебряным штырем на конце, накрепко вбитым в дерн. Как только мы такое не заметили! Зверь, поняв, что оказался постыдно прикованным, стал прыгать по кругу, разбивая все на пути и роняя на землю капельки крови. Вик выдернул катану и, подхватив меня, вовремя тащил в сторону. «Бежим!» – философски предложил он снова обнародовать боевой девиз ныне правейших драка. «Нет!» – я потянулась к своему арбалету. Кейси долго лежал раненым. Запах крови, скорее всего, привлёк других умдарей. Двинувшись, мы только вызовем огонь на себя. Надо немного обождать. «Понятно!» – кивнул братишка. «Отступаем к деревьям. Слушай, Свет, а где та вонючая дрянь, которой ты намазала нашего лохматого соратника?» Лучше разотрись травой сосновой иглицей, потому что запах мяты для этого места чужой, и когда он выветрится, господа умдыри захотят с ним поближе познакомиться. Братишка слегка побленел и стал старательно тереть руки, а еще зеленые иголки и кончики лапок, подвернувшиеся на свою беду молоденькой ели. Недолго думая, я последовала в его примеру. Расстроенное животное прыгало рядом, не в силах совладать с натянутой цепью. Такое соседство слегка нервировало. Да и на будущее следовало что-нибудь предпринять. «Викушка! Зайка!» Ласково обратилась я к сидящему рядом другу. Тот насторожился и недобро посмотрел на меня. «Опять намереваешься что-то попросить?» Пронзительно свертнул он глазами. «Я хочу этот капкан!» Присутствующие представители мужского пола оперхнулись и уставились на меня еще хуже, чем на психа. К тому хотя бы сочувствие полагается проявлять. — Ты уверена, что тебе нужен именно этот? — скептически поинтересовался брат, кивая на прикованного к нему злого, как пантеровым дыря. — Да зачем он тебе? — В хозяйстве пригодится, — брукнула я. — Мужу в постель подкладывать? — ехидно оскоблился родственничек, многозначительно покосившись на кейсе. — Хм... А идея впрочем, неплохая. Ох, и повезет же какому-то счастливчику. Но проблема в том, что внутри жило четкое ощущение, что сие полезное заземление действительно мне в скором времени понадобится. А интуиция редко когда меня подводила. Да, нехорошо. Леди. Осторожно начал стоящий рядом волк, жалобно глядя на вспахивавшего уже добрую версту в любой деревне Мы можем купить тысячу таких вот капканов. Вам точно необходимо именно этот? Честно говоря, меня так и подмевало в лучших традициях женской стервозности законючить, что хочу только эту цаску и никакую другую. Но теперь гораздо больше интерес представлял длинный серебряный штырь, вбитый в землю. Уж не охотится ли кто здесь нанежить? Капкан и цепь стальные, чтобы не поранить пойманный объект. а вот крепление – благородный металл высшей пробы, чтобы жертва не могла сама выдернуть. Если догадка верна, то кому это нужно? Зачем? И почему другие умдыри не появляются? Куда они все подевались? Кейси, а какие виды разумных тварей здесь водятся В смысле? Не понял он. Звери, способные думать, работать с предметами и не ладящиеся серебром. Ну... Но... таким можно отнести оборотней, наверное. А еще? Затрудняюсь ответить. А кто-нибудь поблизости живет? Нет, что вы! Правильно возмутился лохматый друг, испуганно округли в глаза. Психи идти сюда боятся соваться. А мы тогда кто? Ну, спасибо, ладушка, удружила. Тут тишину нарушил слабый треск где-то впереди. Наконец-то! «Прижмитесь к деревьям», – скомандовала я, доставая из колчана стрелу с наконечником в виде широкого полумесяца. Помню, когда добрый дядя Артур вложил мне их в протянутую руку, еще удивилась, зачем такие нужны. «Вдруг кого-то из вас повесят», – задумчиво пожал тогда плечами мой придворный маг. «Зачем надеяться на чудо, если можно его сделать самим, перерубив веревку?» Вот только если вздергивать будут меня, то мне поистине придется уповать на везение, не зная, что лучше – довериться судьбе или дивной меткости снайпера рода винатор Острое, как бритва, лезвие легонько царапало руку, возвращая в реальность. Да уж, похоже, мои предки испытали на своей шкуре все превратности судьбы, раз продумали даже это. Теперь, кстати, очень пригодится. «Что ты делаешь?» – изумился Вик, – видя, как я беру на мушку постоянно прыгающего умдыря. Слишком мало крови. Когда явится его собратье, надо, чтобы был потоп. Тогда до не будет никакого дела. В этот момент прикованный ундырь дернулся так, что серебряный кол вылетел из земли со скоростью торпеды и, мотаясь на цепочке, стал живым продолжением языка животного. Зверь иступленно завертел мордой, но избавиться от прицепившегося к его языку капкана не смог. Затем повернулся к нам и злобно прищурился. — Ты уверена, что хочешь ранить его именно сейчас? — вкратчиво уточнил брат. Он, кажется, догадался, кто подложил ему такую свинью. Но в этот миг деревья предательски стрещали, и на поляну вывалилось еще трое умдерей. Недолго думая, я спустила тетиву. стрела взвизгнула И словно масло, почти отрезало длинный свисающий язык, оставив лишь тонкую ниточку, соединяющую живую и уже отмирающую части. Животное взвыло и дернулось. Ткань не выдержала веса прикованного железа, порвалась, и, о чудо! Капкан вместе с цепью, колом и отрубленным органом описал плавную дугу, приземлившись рядом со мной, едва, правда, не поранив ногу. Умдыри. Сначала резко обернулись в мою сторону. Но их отупевший от боли собрат заскулил и запрыгал на поляне, так что мгновенно привлек себе внимание. Из свежей раны фонтаном била горячая кровь, орошая все дымящимися пятнами. Какая же у них температура! Звери глухо рыкнули и кинулись на раненого собрата. «Меня сейчас вырвет!» – прошептал Вик. глядя, как животные разрывают еще живую, огрузающуюся жертву на части и поедают прямо на ходу. Сразу видно, парень никогда не смотрел по телевизору прямых трансляций пластических операций. Там они такое показывают. Помню, однажды одной мадам срезали лишнее кило. тот хирург тогда работал с энтузиазмом мясника, грубо сгружая в тазик отборное сальце. Только засаливай. Я в первые минуты еще думала, что американцы кабанчика зарезали. А нет. А про пластику лица вообще молчу. Там у некоторых женщин после операции видок такой, словно они с трактором в засос целовались. Пиршество на поляне и рядом не стояло. Около нас треснули кусты. И на место оргии вывалилось в тяжелом галопе еще двое тварей. Я слегка дернулась от неожиданности. Но новобранцы устремились в самую гущу событий, не замечая вокруг ничего, кроме катающейся по земле остервенело рычащей кучи. «Сколько голов обычно в стае?» «Раз на раз не приходится», – прошелестел Кейси, стараясь не смотреть на кровавое месиво. «А с какого расстояния они могут услышать себе подобных?» «Километров со ста?» «Слишком мало особей», – прочитал мои мысли Вик. «Вы так считаете?» Ехидно осведомился волк, кажется, борясь со спазмом в желудке. «Знаете, нам для кончины вполне хватит и этих. Ждем еще минут пять, а потом короткими перебежками двигаемся в сторону лошадей». «Вы думаете, они выжили?» – желчно осведомился наш навеспеченный друг. «Не каркой цыкнул бик также, наверное, не желая думать, что причина маленького количества гостей – то, что часть хищников добралась до наших подопечных. И тут обступающую полянку деревья просто обвалились под тяжестью выскочивших на место пира тварей. 15 здоровенных, хорошо откормленных зверюк налетели на своих собратьев, бросаясь не только на уже порядком сдавшую жертву нашего произвола, но и на своих же соплеменников. Завязалась драка не на жизнь, а на смерть, ничего не видящие, кроме врага, Опьяненные кровью умдыри грызлись и катались одним огромным щетинистым комом. Кажется, пора. Я подхватила капкан и, согнувшись под его тяжестью, короткими перебежками направилась в ту сторону, где ждала ладейна. Сзади жрали друг друга буквально живьем огромные голодные твари. Их рык, вой, стоны и визг дикой кокафонии стояли в ушах, отчего хотелось убраться из этого места как можно скорее – Но, увы, торопиться нельзя. Думаю, такие же чувства владели и моими спутниками. Наконец, мы осторожно выбрались на пустынную дорогу. Что за ляпнул было Кейсариус и осекся, взорвоженно глядя на зависших в воздухе небольших змеевидных драконов. Если у него и появились какие-то замечания, то заколдованный принц благоразумно смолчал. Мой скакон держал в лапах жеребца ладеины. Чернули же ее саму. Молодцы, ребята! Таких животных надо на руках носить. Словно прочитав мои мысли, злыдень ехидно оскалился и опустился чуть ниже. Вискина кобыла села на землю, предварительно водворив туда свою ношу. «Вы только полюбуйтесь, что ваши твари со мной учинили». Возмещенно выдохнула красавица, приводя уже изрядно помятое и пожеванное свадебное платье в порядок. «Вот и умницы!» – похвалил Вик, и, подхватив опешившую леди на руки, уселся в седло, пристроив упыриное детство перед собой. Уже не в качестве лищета он решил ее использовать. Чернуля приподнялась над землей, схватила в одну лапу Кэсси, другой осторожно подцепила кончиками когтей край моей куртки, и взмыла ввысь, зависнув прямо над своим божаком. Так же бережно, словно хрустальную вазу, она опустила меня на спину ящера, подождала, пока я пристрою как-нибудь к задней луке своей железной трофей и подала обомлевшего от страха волка. Мы разместили того перед седлом так, чтобы передние лапы звери свисали с одной стороны, а задние с другой. Затем метаморф с облегчением взмахнула перепончатыми крыльями и устремилась вверх. Злый день ехидно выпустил небольшую стройку пламени и кинулся за ней. Все. Кажется, повезло. Слава богу, хоть конец дня удачный. «Ух ты!» – завороженно выдохнул Кейси, посмотрев вниз. «Призрачные гончие! В полном боевом облачении! Потрясающе! Плеск! И почему я не разделяю его восторга?» «Интересно, что они здесь делают?» Я взглянула на несущуюся внизу к валькаду черных рыцарей и философски пожала плечами. «Не признаваться же, что это мои железные поклонники. Может, здравить их с предыдущими?» «Кося!» Ласково похлопала ваша покорная слуга своего ящеря по шее. «Спустись, пожалуйста, чуть ниже. Я хочу рассмотреть этих борзых». гончих вежливо поправил Кейси. «С ума сошла?» — скричал Вик и тут же прикусил язык, боясь ляпнуть лишнее. Наш новый друг меня ими заинтриговал. Мило удобнулась я, давая брату понять, что задумала очередную пакость. К тому же мне жутко интересно посмотреть, что же случилось с нашими умдырями. злыдень повернул ко мне голову и хитро прищурил фиолетовый глаз. Кажется, он прекрасно понял преступные намерения хозяйки. До да чего же умное животное? Просто прелесть. Вик тоже ухлемульнулся, увидев милое выражение моего личика и направил своего коня за нами. Что-что, а разбираться в моем настроении он приноровился даже лучше родителей. Мы вообще удивительно умеем чувствовать друг друга, словно близнецы. Следующие секунды напомнили Супер-8. Незабываемое ощущение. Шустрый. Маневренный дракон прямо на вираже подрезал магистра, едва не скинув несчастного седла. Впрочем, и нас тоже. Кейси вздрогнул и непроизвольно выпустил когти, отчего злыдень взмыл и выместил злобу на ком-то из рыцарей, наотмашь хлестнув хвостом. За спиной раздался глухой грохот падающей кастрюле и странная заковыристая брань, вроде бы на латыни. Что ж, смею предположить, нас заметили. Где-то над ухом просвистела стрела, и злыдень ускорился. Рыцари радостно взревели и кинулись в погоню. Смотревший на все квадратными глазами Кейси благоразумно молчал. Правильно, любопытные долго не живут. Впрочем, медлительные тоже. Тем временем злыдень притормозил, подпуская ближе громыхающих агрессоров. И оказавшись в зоне досягаемости стрелы, свернул в лес, устремляясь прямиком к разъяренным умдырям. Влеченные погони и рыцари напрочь проигнорировали звуки грызни впереди и на всех парах врезались в катающийся по земле клубок. В ту же секунду 15 зубастых злобных морд обернулись к неожиданному агрессору. Магистр что-то прокричал, скорее всего, сигнал к отступлению. хотя его фраза больше походила на очередную заковыристую брань. ковалькада охотно развернулась, но было поздно. Голодные и ожесточенные трупоеды кинулись на них. Теперь «Железным мстителем» было не до драконов. от зависать и смотреть за борьбой конкурентов в деле отъема наших бесценных жизней не было сил. Поэтому мы развернулись и понеслись прочь. Нет, мой злый день – просто прелесть. Мне много раз доводилось ездить верхом, но никогда прежде я не встречала кокуна, который бы так великолепно чувствовал наездника. Метаморф понимал с полуслова, словно читал мои мысли, предугадывал малейшие желания. Уникальная связь и единение. Наверное, стоило родиться князем со всеми вытекающими из этого последствиями уже только ради того, чтобы заполучить такое сокровище. «Я люблю тебя, малыш!» – самзавенно прошептала я, ласково глядя черную чешую. Дракон обернулся, посмотрел внимательно лукавыми, уже желтыми глазами и, изогнув шею, нежно лизнул меня в щеку. Привязываешь любовников в кровати, проявляешь недвусмысленный интерес к животным. «Чего еще я о тебе не знаю, сестричка?» – ехидно осведомился Вик, непонятно откуда извлекая еще один шмат колбасы.